Глава 2. Война. Часть вторая. И я стоял в зале, полном мониторов и смотрел на экран. На нем было видно, как из города выезжает вереница гигантских, метров пять в высоту, укрепленных металлом, шипастых бульдозеров. За ними ехали кибертраки и киберфуры с бойцами клана, везли канистры с бензином, нефтью и взрывчаткой. Портальщик сильно нам помог с доставкой. Да и союзы Москвы тоже не остались равнодушными. Много чего по дешевке продали. А вот самый крупный город в Новосибирском ГУ военные отказали. Но я их понимаю. Им наша победа совсем не выгодно. Аня вообще спала? с жалостью спросил я, продолжая наблюдать за потоком бульдозеров. В комнате были только я и отец, который сидел в углу и за обе щеки уплетал горячий завтрак. Нет, ответила моя в наушник. Хорошая девочка, подал голос папа и с намеком посмотрел на меня. Но я не понимаю, зачем бульдозеры? продолжил он, возвращаясь к еде. За это же время можно было боевые машины сделать. И почему именно сейчас вы пускаете, когда орда так близко? Вчера зомби были слишком далеко и плотность толпы была меньше, ответил я. «Ну а какая разница? отец поднял бровь, жуя Просто ямы поближе к замку копать и все. как сегодня. Это даже безопаснее было бы, чем сейчас. Я достал из кольца банку с колой и протянул Бати. Он благодарно кивнул. Тогда мы бы не смогли обеспечить непрерывный поток боевых машин в течение всей ночи, ответил я ему, снова посмотрев на экран. Огромные дроны медленно летели в сторону надвигающейся орды. К ним были привязаны резервуары с горючим. Сейчас у нас есть запасы автомобилей и солдатиков, которые непрерывно продолжают сокращать популяцию зомби, и при этом бульдозеры будут копать рвы, а наши люди поливать их горючим и закладывать взрывчатку. Всего будет девять глубоких полукругов, которые забьются под завязку зомби и загорятся. А когда бульдозеры закончат копать рвы, они поедут давить зомби. Ни одной минуты не потеряли. Все рассчитано. В моем голосе прозвучала гордость. А это целесообразно использовать столько горючего, задумчиво спросил отец. Не будет пустой траты ресурсов. Рвы понятно, зомби будут падать туда, пока не заполнят. Но зачем огонь? Зомби неплохо горят, я пожал плечами. Тем более у нас там хитрая система. Не все горючее сожжётся сразу, огонь будет гореть максимально долго. Ну, вам виднее, протянул отец. Андрей, один из сильнейших зомби, немного отклонился от остальных. Можно сделать быструю вылазку и убить его. Кто? Секач на гигантской макрице. Предупреди самурая и Фена, пусть собирают свои отряды, мы выдвигаемся через пятнадцать минут. Поняла. Куда это ты? с интересом спросил отец. Будем убивать сильного зомби. Я скривил губы. Он идеально подходит для создания демона. Для какого? Отец встал и отряхнул руки. Женец, один из сорока девяти демонов злого рока пожал я плечами. Отец на секунду замер, а затем хмыкнул. ну, дела. Пришлось подождать чуть подольше, пока все соберутся. А ты чего тут делаешь? с удивлением спросил я у Оливии, которая подошла ко мне. Я сейчас стоял на парковке и наблюдал, как ребята по машинам рассаживаются. Хочу с вами, с вызовом посмотрела она мне в глаза. Ты только недавно травму получила. И что, я уже здорова? Я чуть подумав, кивнул. Ладно, можешь с нами поехать. Там не так опасно. Ну и отлично, улыбнулась Ливия. Андрей, к нам подбежала запыхавшаяся Злата. Мы сделали много зелий, можете забрать их. Каких? Я сразу заинтересовался. Привет, из ниоткуда прибежал самурай, старательно причесывая челку. Он не обратил на меня и Оливию никакого внимания, смотрел только на Злату. "Привет", мельком улыбнулась девушка и продолжила: "Зелье выносливости и духа, а еще зелье силы и ловкости, они на время увеличивают эти характеристики". "Я кивнул. "Неплохо. «Еще есть зелье кровавого взрыва". Злата поморщилась, "но оно действует только на живых существ. На зомби не проканает". А как действует? спросил самурай, пялись своими японскими глазами на нее. Кидаешь колбу, она взрывается и воспламеняет кровь, если у противника есть открытые ранения. Охотно поделилась Злата. А вот это уже неплохо. Круто! Ты такая молодец, ты! Японский школьник начал восхвалять Злату. Ну что? она перебила его. Будете забирать? "Конечно", воскликнул самурай. "Я схожу с тобой". Злата посмотрела на меня. Только быстро согласился я, туда и обратно. "Андрей, пока эта парочка двинулась в лабораторию за зельями, ко мне подошла Алиса. Я тут останусь, ладно? С Сафи посижу, девочка устала сильно". "Спасибо тебе", я благодарно улыбнулся ей. Мы еще немного поболтали, и когда самурай вернулся, наконец выехали. Под конец к нам зачем-то решила присоединиться Лера, видимо, уровень поднять хочет. Всего 15 кибертраков, набитых бойцами, а чуть спереди, по бокам и позади машинки сверху летели гигантские дроны. Группа в тысяч семь отделилась от главной толпы объясняла всем Мэй, с ними несколько сотен крылатых. Ваша цель секач на и его окружение, остальных зомби оставьте техники. Я через окно видел вдали целую вереницу бульдозеров, которые рыли глубокие траншеи. Интересно, как мы справилась с нехваткой персонала в аналитическом отделе. Или навык контролёр настолько крут, мы много таких сфер у портальщика скупили. Спустя минут тридцать вдали показались зомби. Кибертраки замедлились, вперёд рванули машины убийцы, дроны полетели в сторону литонов. Я вылез и размял живую руку. Наши стрелки уже вовсю полили по толпе, забравшись на крыши машин. Зрелище было довольно жуткое передавленные и перерубленные просеки в толпе зомби, а сверху на них падают покореженные дроны и дождь из кусков тел немертвых. Ну и видок. Отец встал рядом со мной. Андрей, Фен, Макота, Оливия, выйдите вперед, Скоро будем выманивать сикача, подала голос Мэй. Про меня забыла, усмехнулся папа. Он стряхнул руками и достал из мешочка на поясе два искрящихся молниями кастета, а затем, видимо, запустил навык, и все его тело закрылось плотным стальным доспехом. Второстепенный класс защитник, пояснил он в микрофон гулкими за шлема голосом. Затем папа достал корону с синими камушками, надел на голову и прокомментировал: "Для духа Я кивнул и сам достал корону и маску. Мы вышли вперед, наблюдая, как машины и дроны уничтожают зомби. Отряды соклановцев прикрывали нас со всех сторон, непрерывно стреляя из автоматов. Близко к толпе они не подходили по приказу Мэй, а то попадут еще под горячие лезвия секача. Вуш! Одновременно два луча, красный и зеленый, улетели в море зомби. Это эльфа и стрелок использовали сильнейшие навыки. Спереди раздался рев, земля задрожала. Несколько снарядов РПГ вылетели сзади и стремительно унеслись вперед. Бах. Взрыв и снова рев. Наконец мы увидели их. Огромная мокрица жевала часть катка, на некоторых местах хитинового панциря виднелись черные прогалины, а из двух дыр на роже текла мерзкая зеленая слизь. Мокрица быстро передвигала ножками, стремительно приближаясь к нам, а два тонких отростка позади нее опасно покачивались. На ее спине замер сикач, и выглядел он целым только немного подпаленным. я пригляделся к ним. Макрица, 22 уровень, зомби зомбисекач, 21 уровень. Оливия, мы отдал команду, и та уже давно приготовившаяся метко врезала клюшкой по мячу. Бах. Мяч попал прямо в башку Макрицы. Я прищурился, наблюдая, как вместе взрыва появилась полупрозрачная сфера и огромная мерзкая дрянь начала двигаться будто в замедленном действии. Вуш! Сразу пять-шесть РПГ выстрелили, наши стрелки и лучники не отставали от них. Раздалась серия взрывов, макрицу и секача закрыло дымом. Земля задрожала, на меня накатила волна горячего воздуха, растрепала волосы, я стянул корону и напялил капюшон. Ну нафиг. Граа! Мокрица утробно заревела, а полупрозрачная сфера исчезла. Пуф! Сквозь завесу дыма вырвался секач, но ему навстречу рванул самурай. динь дин дин На грани видимости эти двое начали обмениваться ударами. Мокрица появилась среди дыма, хромая к нам на оставшихся ножках. Один из двух отростков позади нее сломался. все ее тело было покрыто кровоточащими ранами. "Она моя!" отец стукнул кастетами и рванул на чудище, оставляя небольшие кратеры на земле там, где ступали его ноги. Резко подпрыгнул, взмыв в небо как птица, и камнем рухнул вниз на спину макрицы. Бах. Бедная насекомая просто вбилась в землю. Во все стороны брызнула вонючая кровь. Ее спина прогнулась, а глаза выпучились так сильно, что казалось, вот-вот выскочат. Макрица захрипела, выплевывая кровь. Вуш-бах. Отец приземлился рядом со мной, покрытый красными молниями. Земля под ним пошла трещинами. "Добивайте", великодушно махнул он рукой. "Хесус", приказал Мэй. Вылетел зелёный луч и попал точно в покореженную голову макрицы, заставив чудище забиться в конвульсиях. Затем Эльфа сделала еще несколько выстрелов, пока мокрица не застыла. Соклановцы разобрали себе более-менее сильных немёртвых и, и сражались с ними. Пира и Торнадо против группы зомби, магов и охотников. Стрелок раз за разом стрелял в гиганта. Молотобоец защищал Леру, которая стояла и напряженно использовала свой классовый навык. Среди толпы зомби мелькали раскрученные струны, лишая немертвых головы других частей тел. Сахаты и госпожа сражались против ядовитой зомби-матки и ее детей. Их прикрывали другие члены отряда, а самурай продолжал на невероятной скорости рубиться с секачом, и по ходу он проигрывал дурак использовал бы свою второстепенную способность а так... Помните, надо брать его живьем», — сказала Мэй. Начинайте. Я подготовился, вынул побольше крови. У нас есть план, и мы будем его придерживаться. Флоп. Рядом Оливия метко ударила по мечу, и тот взорвался у ног самурая и секача. Оба замедлились. Вуш. Рядом с золотым потоком промелькнул фэн, в воздухе на миг проявился образ Будды. Бах. Секача, как маленькую тряпичную куклу Софии, выбросила прямо ко мне. Бах. Мой кровавый таран врезался ему в рожу, а затем кровь полностью поглотила его и резко кристаллизовалась. Я вливал ОВ и ОД в кристалл крови, в котором, как муха в янтре, застрял и не мог пошевелиться секач. Ребята, помогите технике, она почти вся уничтожена, тревожно сказал Мэй. Осталось еще половина зомби, без секача быстро справитесь. Самурай рванул в гущу мёртвых, размахивая катаной направо и налево. Фен зашагал за ним, наматывая на руки свои эпические четки. Остальные группами направились следом. И я уже хотел было вернуться в башню со своим трофеем, как Мэй и вскрикнула: "Опасность! Зомби с тучей насекомых быстро летит сюда. Отступайте к машинам!" И я взлетел. Спереди и правда приближалась черная туча. Меня передёрнуло Вот, блин. Я помню, как эти жучки обглодали птичек-мутантов за секунды, и как-то не хочется мне попадаться им на пути. "Оставьте нам", раздался в наушнике уверенный голос торнадо. Я посмотрел на нее. Она вместе с Пиро выбежила из месы рубки зомби, оба рыжие, подозрительно похожие друг на друга. Пока все воины слаженно отступали к киберкарам, Участь насекомыми заметно приблизилась. В это время пира и торнадо начали действовать. Они крепко взялись за руки. На их лбах загорелись знаки Инь -ян. Я хмурился и сжимал зубы. Блин, против этих мертвых насекомых мой кровавый туман бесполезен. Ху! И я с удивлением смотрел, как перед братом и сестрой закрутился огненный смерч. Он рос в размерах, пока не достиг метров пятнадцати. Круто. Туча насекомых подлетела опасно близко, и пиросторнадо атаковали. Смерч рванул в сторону этих мелких паразитов и начал выжигать их напалмом, а потом, когда он врезался в тучу достаточно глубоко, бах! смерч резко взорвался и насекомых разметало во все стороны. тук-тук-тук. градинами на землю посыпались дымящиеся жуки вместе с насекомыми. взрыв уничтожил и приличную часть оставшихся ходячих зомби и летунов. Я быстро вынул из кольца бинокль и всмотрелся в горизонт. Блин. Мы не смогли его убить, с сожалением выдохнул Омы. Он быстро приближается к корде, не догоним. В бинокль я видел, как вдали летит лысый и дымящийся зомби на прозрачных крылышках. Пару раз вспыхнули ли лучи. Стрелки Эльфа пытались достать не мёртвого, но этот лысый зомби насекомыш с лёгкостью увернулся от выстрелов и продолжил полёт. Блин. Возвращайтесь, раздался в ушах у всех голос Мэй. я, предупредив своих, полетел к башне. Надо ещё нарисовать пентаграмму и прочитать заклинания – Нужные ресурсы для создания демона у меня были, в том числе и живой зомби-секач от 20 -го уровня. Город встретил меня будто ощерившийся и готовый к смертельной схватке зверь. Внешние ворота возвышались на десятки метров, на них рос розоватый слой мышц. Внутри все занимались своими делами, но отчетливо чувствовалась атмосфера страха и подавленности. И я порыскал глазами и нашел кузнеца Илью, который продолжал стучать по наковальне и причитать, сетуя на судьбу: Но хоть что-то не меняется в этом мире". Подлетел к горе. Она тоже была окружена стеной, только не такой высокой и мощной, как внешняя им мышц не было. Башня же все так же олела на фоне голубого неба, вызывая чувство инстинктивной опасности у любого. Я завис над городом Сангис, оглядел его. Надеюсь, он проживет дольше нескольких дней слетал на склад, взял несколько измененных растений и минералов, а затем приземлился на крышу башни и тут же начал чертить пентаграмму, иногда прерываясь и спрашивая у Мэй, как идут дела. Все шло не очень. Зомби уже дошли до первого полукруга рвов, и хоть они исправно падали туда и умирали, все равно сам факт их приближения к городу тревожил. Мы замедляли их как могли. Машинки, дроны, зеленые человечки и тряпичные куклы непрерывно покидали город и храбро неслись навстречу своей смерти. Наши ребята помогали им. Они быстро реагировали и убивали любую группу, которая хоть немного отклонилась от основной массы. Как там дела? спросил я, когда закончил пентаграмму. Она была в разы сложнее, чем у Пюсиков, и заняла намного больше времени. Ребята попали в кольцо, но благодаря Фену смогут выбраться. Тут же подключилась Мэй, потеряли девять человек. И я сразу помрачнел. Вот чёрт. Фэн создал огромное золотое колесо и прорвал кольцо немёртвых. С уважением сказала Мэй. «Фэн сильный, констатировал я. София достигла двадцатого, получила второстепенный бронзовый класс мастер слова, но мы пока не можем придумать хорошее применение навыку. Он действует только в определенной зоне вокруг нее. А Аня? Она тоже двадцатая. Чем дальше, тем сложнее продвигаться. Зомби до пятого почти не дают опыт, только крохи. И Я нахмурился. София оживила гораздо меньше кукол, чем Аня увеличила машин. София получает весь опыт от убийства зомби куклами, а Аня только часть. Понял. Я оглядел пентаграмму и вздохнул. Буду создавать Жнеца, предупредил я Мэй. Отключаюсь. Я прочистил горло и несколько раз прочитал заклинание из древнего фолианта. Оно было дурацким и длинным. Это легче, чем в прошлый раз, но из-за объема я постоянно сбивался и начинал заново. Когда я наконец был уверен, что нормально подготовился, начал размещать ресурсы в особые места пентаграммы. В книге они называются узлы. Туда складывались ядра монстров и мутантов, парочка измененных растений и минералов. В центре стоял кристалл с секачом Мертвяк так и не смог сдвинуться, и я постоянно частью сознания поддерживал кристалл. Я в последний раз оглядел пентаграмму и начал: «Се апокало даймона мелепидес, ела еду апутин", речитативом зачитал очень длинное заклинание, с трудом не сбился. В центре пентаграммы завихрился красный туман. И когда я закончил, весь вспотев, туман расступился, открывая пятиметрового краснокожего здоровяка с загнутыми назад красными рогами. Его руки с локтя переходили в острые костяные клинки, глаза были красными и излучали жажду крови и опасность. Я подсокал языком, обходя его по кругу получился демон двадцатого уровня. Неплохо. И что ты умеешь, Жнец? Демон исключительного ранга не может быть бесполезной ерундой, ведь так? Я прикрыл глаза и полностью сконцентрировался на анализе демона. Х- неплохо. Этот чувак был типичным ближником с мощной силой атаки, регеном и выносливостью, особенно против живых он опасен. Может поглощать чужую кровь и восстанавливаться. Так, а это что? Может распадаться в кровавом тумане создателя, как песики. И я сжал кулаки. Отлично, а еще? Кровавая телепортация Круто! Он способен телепортироваться к хозяину. Я открыл глаза и совсем другими глазами посмотрел на демона, махнул рукой, вызывая кровавый туман. Жнец сделал шаг к нему и распался, присоединившись к кровавым гончим. Андрей и немёртвые перешли вторую линию рвов. Мы потеряли еще пятерых. И я скривился: "Блин, осада даже не началась еще, а у нас уже такие потери". Сейчас отправлю на помощь жнеца и гончих. Я махнул рукой, и передо мной появились мои демоны: 16 кровавых гончих от 12 -го до 17 уровня и один жнец 20-го. Я сконцентрировался, и вокруг моего двуногого бойца возник туман, куда сразу юркнули песики. "Иди и убивай зомби", приказал я. "Как только почувствуешь смертельную опасность, телепортируйся ко мне, желательно со всеми кровавыми гончими". Так, команду он вроде понял, а теперь Мой жнец разбежался и спрыгнул с башни. Его окутала кровавая дымка, и он начал медленно планировать. Приземлился уже за пределами города и рванул к орде. А я вздохнул и посмотрел на небо. Вдали виднелись кровавые облака, но мало. Нужно сделать еще. Аня, отдохни пока, я поработаю сказал я в микрофон и через секунду принял должность головы клана над башней начало образовываться еще одно алое облако